Глава двадцать первая. Хаджи Михали хотел, чтобы они не ложились спать. Он хотел сейчас же вечером договориться обо всем и рано утром начать, или даже начать сейчас же вечером. Он уже отвел Мулов туда, откуда брал их. «Так скоро это не делается», — сказал Низ. «Почему?» — спросил Хаджи Михали. Но Низ только покачал головой. Оба австралоз были теперь уже не те, какими он их повстречал впервые. Щеки у них ввалились, черты заострились, даже у круглого Энгиса Берка. Они приобрели закалку, но были изнурены до крайности. Перед тем, что предстояло, им необходимо было выспаться. Поэтому низ отрицательно покачал головой. И эту ночь все проспали. Лев в повалку на полу у хижины, где был склад губок. В одном углу сложено было груды оружия, в другом ящике с боеприпасами. Прежде чем заснуть, они долго разговаривали между собой обо всем. Говорили о греках, правда, сдержанно, потому что низ был рядом. Непонятно, почему эти греки так раскипятились, говорили они. Видали мы греков, и обычно у них... Что можно сделать сегодня, то и завтра не поздно. А этот, как его там, который тут всеми командует, торопится все куда-то. Стоит только послушать, как он разговаривает. Он, видно, терпеть не может этого Метаксаса. Все они его терпеть не могут. Должно быть, порядочный сукин сын был этот Метаксас. С кем не говоришь из греков, только и слышно. Того он сослал, этому голову отрубил. «Так ведь это же была нацистская шайка», — сказал старик-солдат. «Ты откуда знаешь?» — спросил Энгисберг. «Когда я еще был в Кандии», — сказал старик, «там устроили военный парад в честь победы, и греческая полиция шагала вместе с итальянцами. Им только того и надо было. Одна шайка». «А ты что делал?» — спросили его. «Разгуливал в греческой ночной рубашке», — ответил он. Интересно, куда все девались отсюда, сказал лейтенант. На Крите одно время было немало видных людей. Сидят в Каире целые невредимы, можете быть уверены, сказал шотландец. Ну, а метаксисты как же? Спросил старик. Что метаксисты? спросил Энгес Ведь это те же нацисты. Все они за немцев. Брось ты политикой заниматься, сказал ему Берг. — А мне-то что? — сказал старик, на этот раз как бы оправдываясь. — А только греки на это молчать не будут. — Ну и что же? Ах ты, Господи! Ну мы-то на чьей стороне? За кого мы воюем? — А тебе-то что? — сказал Берг, передразнивая его. — Перестань, Энгес! сказал Стоун примирительно. — Что перестань? — Разыгрывать его. — Я его не разыгрываю, — сказал Берг, притворяясь, что обижен. «А ведь верно, глупо получается», — сказал шотландец. В темноте Ниссу казалось, что в голосе его, как в складке губ, чувствуется затаенный смешок. «Завтра», — сказал он, — «мы собираемся набить морду каким-то метаксистом, А приедем в Египет, и окажется, что эти же сволочи там, в наших союзниках, считаются». «А тебе какое до этого дело?» — сказал Берк. «Да как сказать?» — добродушно отозвался шотландец. «Трогает это тебя?» Берку явно что-то не давало покоя. «Может быть, и трогает?» «Все равно ты в это мешаться не будешь». «А ты будешь?» — спросил его шотландец, и Стоун весело захохотал. «И не подумаю», — ответил Берк, чтобы кончить разговор. Но лейтенант сказал без всякой задней мысли. «Какая разница, есть в Каире метоксисты или нет?» «Вот», — сказал Берк ехидно, — «это правильный подход». «Вредный вы человек», — беззлобно сказал лейтенант. «Давайте спать», — сказал Стоун. И на время все замолчали. Низ изумленно прислушивался. Он тут был ни при чем. Это был семейный разговор между братьями, встретившимися после долгой разлуки. Австралос и англичане. Разговор велся сдержанно, из-за него, но он в нем твоего слова не имел. Это его не задевало, и ему нравилось все, что говорили, даже под задоривание Берка. Его удивило, как много они знают про Метаксаса. И отсутствие протеста в них удивило тоже. Судя по тому, как терпимо англичане в свое время относились к Метаксасу, Он готов был предположить, что они ничего о нем не знают. Правда ведь это все люди, чье дело только воевать, и у них не спрашивают, стоит водить службу с метаксатцем или нет. В разговоре принимали участие все, кроме английского майора, который и не пытался вступить в него. Потом заговорили о своем. и выходило задушевно от того, что было темно, и только слышались голоса. Теперь разговаривали двое австролос с англичанами. «Кто-нибудь имел дело с этими немецкими восьмью сантиметровками?» — спросил Стоун. До сих пор он говорил мало, только одергивал Берка. «Они все равно, что трехдюймовки Стокса», — сказал Макферсон шотландец. «Видал я их, Гранатенверфер, в ту войну», — сказал старик. «Гранатенверфер совсем другое», — сказал лейтенант. «Все равно Гранатенверфер я хорошо знаю», — сказал старик. «И с этими управлюсь. Ничего не стоит». Гранатенверфер — гранатомет. Перевод с немецкого. Примечание редакции. «Мы управимся без тебя», — нетерпеливо сказал ему Макферсон. «Ты не поедешь». — Пади ты знаешь, куда, — сказал старик. «Нет, — Нет-нет, Тич, море холодно. Схватишь воспаление легких и помрешь. — Пока еще не схватил, кажется. Ну, — Ну-ну, ладно, — сказал Макферсон. — Подождешь нас здесь. Ниса удивила, что старик не стал оспаривать право Макферсона указывать ему. Все они безоговорочно признавали авторитет маленького шотландца. Нису он нравился тем, что легко улавливал суть вещей. Вероятно, это определилось у них еще раньше, и потому-то английский майор был так зол. Некоторое время все лежали тихо, прислушиваясь к шуму прибоя у скал внизу. Лондонец уже спал. Он тоненько храпел, и даже храп у него выходил шепелявый из-за отсутствия двух передних зубов. «Любопытно. Где мы сейчас там, в пустыне?» — сказал немного спустя лейтенант. «Сидим где-нибудь под Мерсой», — сказал старик. «А какая разница?» — сказал Берг. «Нам самое главное — выбраться отсюда». «Едва ли мы далеко ушли от Суэцкого канала», — сказал лейтенант. «Это что же такое?» — ехидно спросил Берг. «Вы, кажется, теряете веру?» «Вы австралийцы чересчур уж бойки?» — огрызнулся лейтенант. «Ладно, давайте спать», — снова сказал Стоун. «Все равно», — сказал Макферсон, — «когда доедем до Египта, лучше нам высадиться где-нибудь близ Александрии, только не западнее». «Кто же это у нас так хорошо определит курс?» — сказал старик. «Тот грек». с которым мы пришли, — сказал Берг. — Он ориентируется по телам. — По каким телам? — По солнцу и луне, — сказал Берг, подражая Нису. Но это не была насмешка. Это было дружеское подтрунивание. Нис инстинктивно в темноте оглянулся на Берка и хоть не увидел его лица, но почувствовал, что тут ничего такого нет. Немного спустя старик сказал... «А что же это все-таки за народ? Кого мы будем освобождать?» «Летасийские рыбаки, которых засадил Метаксас», — сказал Стоун. «И надо спешить, пока немцы не пришли туда», — сказал лейтенант. «Они и сюда придут», — сказал Берк. «Какая разница?» «Ты сегодня как с цепи сорвался», — сказал Стоун Берку. Тогда Макферсон... Тот, у которого брезжила на губах улыбка, вдруг рассмеялся в темноте. Раздался, словно тройной выхлоп дизельного мотора. Шотландец вдруг представил себе все дело как бы с высоты миллиона футов. «Ну и ковардак, сказал он. Это поставило точку. Все замолчали. Разговор оборвался. Низ думал, как приятно лежать на полу после сырой земли, на которой пришлось спать, столько ночей. Он заснул и спал, как убитый. Хаджи Михали разбудил их, когда еще не занялась заря.